Ной. В большом камине тлел толстый кусок дерева. Было тихо и тепло. Только иногда нарушая тишину комнаты, в воздух с треском взлетали огненные светлячки. У входной двери переминался с ноги на ногу длинноволосый парень. Нет, не подойдёт. Слишком красивый. Девки, наверное, вешаются на него. Маркус Шлосс почти не постарел за прошедшие годы. Время лишь добавило немного морщин вокруг глаз и седины на коротко подстриженной голове. "Где-то я тебя уже видел", подумал он. "Как зовут?" "Ной", ответил парень. Он очень нервничал. Отец приказал коротко подстричься, но ему было жалко свои длинные каштановые кудри, и он откладывал эту процедуру до последнего дня, а потом забыл. Ной всегда мечтал быть чистильщиком. И сегодня было его последнее испытание. От разговора с Маркусом зависело всё. Победителю ежегодных соревнований гарантировалось место в команде чистильщиков, а абсолютный победитель мог претендовать на должность старшего смены и быть в прямом подчинении Маркуса, а другими словами, его правой рукой. Но и прошёл все испытания с высшими оценками. Он победил в беге на 10 миль в полной военной экипировке, был первым в эстафете гонцов с факелами. выиграл соревнование по бросанию столба и кулачный бой, но и победил всех в сражении боевыми мечами. Если Маркус выгонит меня из-за причёски, я повешусь, подумал Ной, и в голове у него закрутились картины жалкого изгнания и, конечно, выражение лица отца, когда он вернётся домой. "Ну что ж, сынок, ты сделал всё, что мог", произнёс Отон и вернулся к своим книгам. "Нет, не всё", но и захотелось ударить себя кулаком в нос. Ты забыл подстричься, вонючий козёл. Кто твои родители? Вопрос Маркуса удивил Ноя, но одновременно и обнадёжил, ведь он не сразу показал ему на дверь. Мать я не помню. Она бросила нас, когда мне был год. Отец вырастил меня сам и научил всему, что я знаю и умею. Сейчас он преподаёт у Саломонара и считается одним из лучших учителей школы. У Маркуса была прекрасная память на лица, и он понял, кого этот парень ему напоминает. Он был очень похож на своего отца. Маркуса познакомил с ним Филипп на одном из праздников в школе, на котором они были почётными гостями. Филипп подвёл к нему высокого, худого человека и сказал, что это лучший учитель школы и что его сын соревнуется за право быть старшим смены чистильщиков. Маркус всё сразу понял, кроме одного. Почему такие церемонии? Филипп мог написать ему или шепнуть при встрече, и он бы позаботился обо всем. Брат позже объяснил, что этого требовали его отношения с Соломонаром, который хотел помочь, но не хотел участвовать в интригах. Мол, пусть парень сначала покажет, на что он способен, а потом посмотрим. «Ты знаком с требованиями к должности начальника смены?» — спросил Маркус. Сердце Ноя учащенно застучало. Я победил во всех соревнованиях, господин. Я повторю. Ты знаком с требованиями к должности начальника смены? Вопрос Маркуса требовал однозначного и правильного ответа, и Ной понял. Беспрекословно выполнять ваши приказы, господин главный чистильщик. Маркус посмотрел на Ноя, как будто только сейчас его заметил. Ладно, пробормотал он. Пока свободен. Волны полного и окончательного счастья нахлынули на Ноя. Он повернулся, не твёрдо вступая, ещё не совсем осмыслив произошедшее, пошёл к двери. "Передай привет отцу", услышал он за спиной голос Маркуса. "И ещё. Постригись".